Но на самом деле она просто успокаивала себя. Отец не хотел и слышать об этом. И как только мне исполнилось шестнадцать, я сбежал из дома. Работал где придется, жил у друзей, пока, наконец, меня не забрали в армию. И я попал в Чечню. Из мирной жизни прямо в войну. Там я столкнулся со смертью, нос к носу. Помню, как через полгода военной подготовки наши подразделения собрали по тревоге. Ничего не объяснили, просто погрузили в вагоны и привезли в Чечню. В войну трудно поверить. Прошла неделя, другая. Ты как на учениях или во сне, все невзаправду. Мой взвод... Менял место своей дислокации. Я сидел на броне БТР и оглядывал хмурый горный пейзаж. Вдруг взрыв, автоматные очереди, всполохи огня и крики раненых. Тогда из двадцати человек выжили только трое. Я лежал лицом вниз в холодной октябрьской земляной жижи. Нет, это не сон, понял я. Это самая настоящая война. Я уже больше не боялся смерти, только плена. Но обошлось. Нас прикрыли с воздуха, и чеченцы скрылись. Как сейчас помню... Равнины между холмами воронки от взрывов и мои друзья. Их тела распластаны по земле, головы вскинуты, а испуганные широко раскрытые глаза устремлены к небу. Пережив войну без единой царапины, я подумал, что бабушка была права. Нужно что-то делать. Я решил учиться. Но так и не выбрал профессию. Год провел в одном Питерском институте, второй в другом. Мне казалось, что я знаю больше своих учителей. Да и вообще, какой смысл учиться, если мы все все равно умрем? Постепенно во мне рождалась ненависть к этому миру. И тогда я познакомился с нашими антиглобалистами – Они говорили в целом правильные вещи, мы живем в век потребления, все только о том и думают, как бы нажить денег, никто не думает о тех, кому действительно плохо, никто никому не нужен, у людей не осталось ничего святого, всем правят деньги финансовых магнатов с большими животами. Мы пили водку, курили марихуану и вели долгие беседы о том, как неправ этот мир и как плохи в нем люди. Со стороны эти наши дискуссии выглядят смешными и глупыми. Ну, подумайте, сидят молодые люди, пьяные или под кайфом, и рассуждают о том, как все неправильно. Но ведь неправильно же. Я совсем опустился. Дальше некуда. Но сам этого не заметил. В один прекрасный день моя девушка, Таня, Ушла от меня. Она, наверное, любила меня, долго пыталась наставить на правильный путь, угрожала, что уйдет, и, наконец, ушла.